Глава двадцать первая. Я ни капли не удивилась, когда на следующее утро меня ни свет ни заря вызвали в кабинет Надежды Викторовны. Притворное удивление не сходило с лица, пока руководительница рассказывала, что кто-то неизвестный с профиля лагеря залил пост с этой злосчастной фотографией. Это был кто-то из штаба. Цепив руки в замок на груди, Надежда Викторовна с задумчивым видом сидела в кресле за рабочим столом. Она смотрела в экран компьютера, и я могла лишь гадать, что руководительница на нём видела. Не нашли с Денисом фото? «Мы постараемся найти злоумышленника. Опросим тут всех», — распиналась она, даже не догадываясь, что нарушитель стоит перед ней. «А ты постарайся вспомнить. Кто-нибудь брал твой фотоаппарат?» Кто мог выгрузить снимок? Не знаю, соврала без запинки и отвела глаза. Изображать стыд и сожаление не было нужды. Я и так задыхалась от этих чувств. Моя ошибка в общении с Денисом стоила слишком дорого. Что теперь будет? Надежда Викторовна тяжко вздохнула. Она не хотела выносить мне приговор, но должна была это сделать. Посту видело не так много людей. Но слухи поползли, повестила начальница. Однако переводить тебя или Дениса уже нет смысла. Завтра отъезд детей, а послезавтра лагерь покинут все сотрудники. То есть наказания не будет? Мне пришлось постараться, чтобы голос звучал радостно, а не разочарованно. Надежда Викторовна смирила меня суровым взглядом. Тебе ничего не грозит, Яна. Ты хороший фотограф и ответственный сотрудник. Что касается Дениса, он тоже неплохой парень, но, думаю, следить за ним станут строже. Я кивнула, готовая довольствоваться хотя бы этим. Теперь Денису будет сложнее приблизиться ко мне. Но стоило подойти к двери, как Надежда Викторовна окликнула. «Я она!» Я обернулась, совершенно не догадываясь о том, что мне хочет сказать руководительница. Я ждала наставлений, но получила мягкую улыбку и неожиданную, но совершенно ненужную поддержку. Вы ещё увидитесь. После отъезда детей и уборки территории у всех сотрудников будет свободное время. Вашему общению не станут препятствовать. Вдоль позвоночника скользнула холодная капелька пота. Спасибо. Постаралась улыбнуться в ответ, но получилось скверно. Нехорошее предчувствие. Стиснулось сердце, как тистой лапой. Волна с самого утра готовилась к мероприятию закрытия смены, которое представляло собой что-то среднее между днём любви и грустным праздником прощания. В воздухе витала та же атмосфера, которая царит на исходе лета или перед переездом в незнакомый город. Светлая печаль и талика надежды вперемешку с благодарностью уходящей поре. Ребята репетировали последние номера, дарили друг другу открытки, оставляли записи на память в блокнотах, а некоторые строчили послания маркером на футболках. Между отрядами даже работала почта. Девчонки и мальчишки с бумажными ангельскими крыльями и с сумками открыток на перевес весь день сновали по лагерю. Сразу двух таких я издалека заметила у отряда Дениса. Только это были не младшие детишки, а девчонки постарше. Обе принарядились, надели каблуки и светлые платья. Интересно, сколько бумажных сердечек из сумочек красавец предназначено Денису. И сколько из этих писем присланы неблагодарными детьми, а девушками в ожатах. Я старалась об этом не думать и искренне надеялась не попасться на глаза Денису. Впервые за смену я не пошла снимать его отряд. Несмотря на то, что Надежда Викторовна сказала, мне было страшно даже приближаться к домику малышей. Я не была готова встретиться с Денисом, а потому избегала встречи. Меня бросало в дрожь, едва перед глазами возникало лицо вожатого. Мутило, когда в памяти звучал его спокойный бархатный голос. Мне не терпелось содрать в себя кожу, когда думала о его касаниях. Но еще, вопреки всем этим чувствам, мне до безумия хотелось вновь довериться Денису. Я жаждала оправдать его, лишь бы снова оказаться прижатой к сильной груди. Надеялась вдохнуть аромат его одеколона: морская свежесть и терпкий запах мужского тела. Я так часто в мыслях повторяла едкое: "Ты мне нравишься, Яна", что почти поверила в эту ложь. Зоя права. Я запала на красивую обёртку и подсела на враньё Дениса, искренне надеясь, что обман вдруг окажется истиной. Я не готова его увидеть, даже если Денис захочет обнять меня так же, как сделал это в мидпункте. то я больше не смогу его оттолкнуть. Чувствовать себя одинокой и использованной слишком больно. Я была готова поступиться гордостью, притвориться доверчивой дурочкой, вновь купиться на очередную красивую ложь, что угодно, лишь бы хотя бы ненадолго поверить, что я действительно нужна и любима. Вечером общая суета только усилилась. Праздник закрытия обещал быть красивым и масштабным. А потом на арену штаб отправился почти всем составом. Девушки накрасились и принарядились, парни надели самые любимые футболки. Я причесался. Гордо похвастался Костя, пока ждал меня и уже собравшуюся Зою в нашей комнате. Мы не мирились на словах, не обсуждали обиды и претензии. Просто друзья подсели ко мне во время завтрака и как ни в чём не бывало, начали болтать о всякой ерунде. Ни слова о Денисе или слитой фотографии. Первым порывом было бы прогнать надоедливую парочку, но я вовремя прикусила язык. Они здесь ради меня. Это я нуждаюсь в друзьях, потому что без Зои и Кости останусь со своей болью один на один. Это я жертва слитого поста. Это я поплатилась за наивность и глупость разбитым сердцем. Кроме Зои и Кости, в волне мне больше не на кого положиться, и я ценила их настойчивое желание быть моей опорой, несмотря ни на что. «Расчесался? Ого, похвально!» С доброй усмешкой заметила я и поправила собственную прическу. На висках темные волосы сплетались в широкие косы, а остальные локоны оставались распущены и спадали густыми волнами ниже плеч. «Если бы мне хватило длины, тоже бы я что-нибудь сплел». Костя сделал вид, что мечтательно накручивает на палец локон. Зоя злодейски взъерошила короткую стрижку кости, и тот взвыл — «Я ведь расчесывался!» «А тебе так больше идет», — проворковала она, заставив Костю порозоветь. Я с улыбкой отвернулась к зеркалу. Больше, чем за свои отношения, я переживала только за этих двоих. Впервые отрядам разрешили прийти на мероприятие не в форме своего комплекса, а в любом наряде. И впервые на арене у меня было чувство, будто нахожусь на балу. Платья, блестки, красивые кудри и мягкие локоны — Девочки постарались на славу. Каждая в этот вечер стала принцессой. Мальчишки тоже подсуетились и теперь выглядели маленькими джентльменами. Наша не менее шикарная троица пришла на арену за 15 минут до начала мероприятия. Косте и Зое ещё предстояло найти места, а мне поснимать отряды. В своей секции я шла на одервеневших ногах и мысленно считала от ста до нуля, чтобы хоть как-то отвлечься. Знала, что он будет там. Я специально медлила, снимала всё, что попадало в объектив. Щёлкнула даже Зою и Костю, которых нашла взглядом на последних рядах трибун. Она в ажурном чёрном платье и с непривычным натуральным макияжем. Он в белой футболке поло и широченной улыбкой от уха до уха. В груди разлилось тепло, когда я вспомнила, с каким волнением Костя сегодня вручал Зое открытку. Он прикрывался традициями волны, Но каждый из нас знал, что это просто отговорка. А потому я радовалась как за себя, когда увидела ответную улыбку на лице Зои и заметила, с каким трепетом она спрятала тёмно-фиолетовое сердечко под чехол телефона. Если Денис и правда любит Зою, он должен её отпустить, а не мешать сводной сестре стать счастливой рядом с Костей. Вечерела. Трибуны почти заполнились. Музыка из колонок заиграла громче. Ведущие проверили микрофоны, и толпа оживилась. Сейчас начнётся. Поняв, что тянуть больше нельзя, я направилась вверх по трибунам чаек, и нос к носу столкнулась с Денисом. "Ослепительно выглядишь", произнёс он с улыбкой, которая коснулась лишь губ. В глазах не было ни намёка на веселье. Из лёгких на пару секунд вышибло весь воздух. "Ты тоже", буркнула я, не поднимая глаз. Неосознанно начала теребить ленточки корсета лёгкого светло-голубого платья. Попыталась обойти Дениса, но он преградил мне путь. Я воинственно вскинула подбородок, но сумбурные мысли развеяли слова в песок. Денис выглядел так же, как и всегда. Синяя бойцовка с нашивками и значками смены, под ней безукоризненно выглаженная белая рубашка. "Но этот взгляд. Поговори со мной, иначе я умру". Яна. Я на нас уже оборачивались. Я кое-где ощущала заинтересованные взгляды других вожатых и воспитателей. Казалось, все взрослые знают о той фотографии и осуждают нас. Нам нельзя приближаться друг к другу. Из колонок загремел спасительный голос ведущего. Толпа разразилась аплодисментами в предвкушении последнего праздника смены. Добрый вечер, волна. Прохотелось по арене Дети аплодировали, вожатые подбадривали свои отряды. Мне нужно было снимать мероприятие, а Денису вернуться к своим детям. Но мы застыли друг перед другом, словно зеркальное отражение. Я найду виноватого. Денис не повышал голос, но я чётко различила каждое решительное слово даже сквозь гремящую музыку. Он отступил, вернулся к своему отряду, и только тогда я смогла вдохнуть. Вихрь мыслей утих. И я поняла, что значли его слова. По коже проползли мурашки. Денис даже не догадывается, что фотографию выложила я. Всю вечернюю программу я держалась от Дениса подальше, но то и дело ловила на себе его взгляд. Это было самое трогательное мероприятие в моей жизни. Каждый комплекс подготовил номера. Прощание с уходящей сменой. Я не ожидала, что меня так заденут грустные песни. Не думала, что пущу слезу на последнем вальсе, ребят. снимала вечер с мыслью, что каждый на этой арене знает, расставание с новыми друзьями будет окончательным. Многие дети приехали из разных городов и регионов. Смогут ли они встретиться вновь или хотя бы удержать дружбу на расстоянии? Мельком кинула взгляд туда, где сидели Зоя и Костя. Им не придётся расставаться. Послезавтра они сядут на один автобус, а затем в один самолёт. Я же вскоре исчезну из их жизни и со временем стану лишь тусклым воспоминанием. Грустная улыбка коснулась губ, но не сердца. Я давно не ребёнок и не верю в чудеса. Дружбу в пару недель нам на расстоянии не пронести через года. Но может оно и к лучшему. Пусть это лето, в котором было всё, и боль, и радость, и слёзы, и смех останется лишь в памяти. Через объектив я смотрела, как девочки и мальчики обнимались, обливаясь слезами. Мы ещё увидимся, обещаем, волна, кричали они со сцены, заставляя сотню зрителей рыдать вместе с ними. Когда над лагерем сгустилась темнота, на большом экране показали длинный ролик с самыми яркими моментами лагерной жизни. Здесь были нарезки из выпусков новостей Волны, видео с телефона, явно снятые самими ребятами, а ещё фотографии среди которых были и мои. Казалось, за смену я успела сделать снимков больше, чем за всю жизнь. Под конец праздника небо осветили салюты. Во время фейерверка вожатый раздали детям розы в пластиковых контейнерах. Они скоро завянут, сказал в микрофон вожатый. Но ваша память об этой смене никогда. Потом были общие фото со слезами на глазах. Сколько девочек станут проклинать себя за снимки с потёкшей тушью. Отряд Дениса рыдал в захлёб. Воспитателям еле удалось успокоить малышей, чтобы дать мне сделать несколько достойных снимков. Воспитательницы заняли центр, а по бокам встали Денис и Рита. Ребятишки с розами в руках по росту расположились в несколько рядов. Улыбаемся, бойцы. Кто будет кокситься, танцевать не пойдёт. Несколько вспышек, и кадры готовы. Отряд разошёлся, уступая место следующему. Денис бросил на меня короткий взгляд и растворился в толпе. После мероприятия тут же на арене, на просторной площадке у сцены началась праздничная дискотека. Отряды комплексов смешались в единое цветастое море и теперь прыгали под громкую музыку, словно живые волны, что двигались под быстрый ритм. Дети плясали, подняв над головой розы, кружились в танце, подпевали и веселились все вместе. Последний перед отъездом раз Я тоже прошла на танцпол, чтобы поснимать. Постепенно заразилась общим возбуждением и начала слегка пританцовывать. Ребята сами подходили ко мне, желая сфотографироваться, и я с удовольствием оставляла их счастливые лица на фотоплёнке своей камеры. Спустя час я решила, что пора уходить. Дискотека продлится ещё минут 20, не больше, и вся толпа хлынет на выход. Лучше уйти до общего столпотворения и в спокойном одиночестве прогуляться до штаба. Когда я начала продираться из центра танцпола в сторону выхода, мне на руку заиграла медленная музыка. Смущенные дети тут же расступились и стали расходиться к краю площадки, освобождая место для немногочисленных танцующих пар. Дышать стало будто бы свободнее. Мне больше не приходилось проталкиваться, дети расступались сами. Но когда я почти дошла до арки выхода, кто-то вдруг поймал меня за запястье. Уже убегаешь? Я узнала его ещё до того, как обернулась или услышала голос. Его касание, требовательное, но осторожное, невозможно спутать ни с чьими другими. Точно закат над морем, тёплая нежность в моей душе обернулась холодной, острой болью, и я выпалила: "Я свою отработала". Денис решительно встал передо мной. Я выдернула руку и сделала ещё один шаг в сторону выхода. Но он снова возник у меня на пути. Потанцуй со мной, попросил Денис и внимательно заглянул в моё лицо, что вытянулось от удивления. На мне нельзя, напомнила холодно, озираясь вокруг. Здесь столько глаз: дети, вожатые, воспитатели, руководители кружков и организаторы праздника. Денис сошёл с ума, если решил на виду у всех сделать такой шаг. Ради чего? Яна, это просто дискотека и просто танец, вздохнул он, и его плечи чуть опустились. Пожалуйста. Во мне поднялась целая буря эмоций: негодование, обида, непонимание. Просто танец. Тогда зачем настаивать? Зачем подставляться, нарываться на гнев? Та фотография напомнила я и снова загнано огляделась. Мне несутся ли к нам сотрудники, чтобы растащить по разным углам арены? Проблем хочешь? Ничего не будет. Денис протянул мне раскрытую ладонь, которую не собиралась принимать. Он и лжец и эгоист. Если бы вокруг не было сотен детей, я бы оттолкнула его и просто сбежала. Эти наглые глаза, руки, которые касались слишком многих девушек, губы, которые бессовестно врали. Но вопреки всему, мне почти до боли хотелось вновь укутаться в его тепло, нырнуть в зелень глаз и утонуть в мягком голосе, который будет шептать: Ты мне нравишься. Нравишься. Мне больно, выдыхала хрипло и нерешительно шагнула назад. Не трогай меня, пожалуйста. Медленная музыка всё тянулась, пока солист издевательски нежно пел: Can you hear me say your name forever? Can you see me longing for you forever? Примечание. Строки из песни Ghost. Life Eterno. Слышишь ли, как беспрестанно повторяю твоё имя? Видишь ли, как неизменно жажду тебя? Конец примечания. Мне тоже больно, упрямился Денис. Он не собирался отступать. Сжал мои плечи и наклонился, чтобы посмотреть в глаза. Ты не оставляешь мне шанса даже поговорить с тобой. Я всё услышала и сказала: нам нечего обсуждать. Я собиралась скинуть с себя его руки, но помедлила. Вновь заглянула в его расширившиеся зрачки, будто в омут нырнула. "Яна, прошу тебя". Нечто в растерянном взгляде Дениса заставило меня заворожённо кивнуть и остаться. Тогда внутри что-то со звоном треснуло, и та мудрая, способная здравым мыслям часть меня точно ухнула под лёд. Лицо Дениса просияло. Он галантно поклонился и протянул мне раскрытую ладонь, в которую я не смела вложила свою. Дрожащую и холодную горячие пальцы Дениса осторожно чуть сжали мои. Второй рукой он положил мне на талию, а я свободной ладонью коснулась его плеча. Глядя друг другу в глаза, мы начали медленно раскачиваться под нежную мелодию. Музыка обнимала мягкими волнами, подталкивала ближе друг к другу. Казалось, сердце сейчас остановится от волнения, а тело рухнет на землю. Но Денис держал меня крепко. не позволяя ни упасть, ни сбежать. Он наклонился к моему уху лишь однажды, чтобы шепнуть. «Я не врал. Ты нравишься мне. По-настоящему». Мы даже не заметили, что вокруг нас собрался хоровод из отряда Дениса. Дети кружили вокруг нашей пары, пока мы разговаривали без слов. Я вглядывалась в лицо Дениса, пытаясь понять, испытывает ли он то же, что и я, чувствует ли эту мучительную нежность и щемящую тоску. Я старалась запомнить каждый момент танца: приятный запах одеколона Дениса, тепло его ладоней, осторожное объятие. Но магия хрупкого момента в Дребезги раскололась о звонкий женский голос. Неуступи пяти кавалера. Мне улыбалась невысокая женщина лет 50, которую я ни раз видела в отряде Дениса. Воспитательница. Разумеется. Я натянула улыбку, за которой скрыла досаду. и спешно отстранилась от вожатого. Он не сразу отпустил мою руку, цепляясь за нее, как утопающий за соломинку. Воспитательница проводила меня взглядом, полным укоризны. Убегая с арены, я чувствовала на себе осуждающие взоры, которые заставляли кожу гореть. Может, мне это лишь казалось, но я не могла перестать думать, что почти каждый взрослый на этом празднике видел наше с Денисом фото». Я ощущала себя будто в тумане, а потому не сразу поняла, что в моей руке, которую сжимал Денис, что-то осталось. Сейчас он смеялся, и абсолютно нелепо выплясывал с коллегой, а я торопливо направилась к выходу. Только когда вышла под свет фонарей и осталась наедине с собой, я смелилась раскрыть ладонь. В ней я увидела маленькое, немного смятое бумажное сердечко. Поговорим завтра вечером после отъезда детей. В 6:00 на нашем пляже. И как бы я ни хотела принять приглашение, знала, что я не тот человек, с которым Денису нужно встретиться на самом деле. А потому, придя в штаб и убедившись, что Зои поблизости нет, я, скрепя сердце, подкинула записку ей.